Глава восьмая. Хитрый-хитрый план. Вообще-то Милана и Андрей накануне были свято уверены, что на Новый год они покинут проклятый коттедж. «Предки, ясное дело, захотят, чтобы я праздновала с ними», рассуждала Милана, и в кои-то веки Андрей был с ней абсолютно согласен. «Стопудово», — кивал он, поддакивая. «Только вот вышло все не так». Когда Милана позвонила матери, чтобы уточнить, во сколько ее заберет личный водитель и привезет в аэропорт, услыхала. «Доченька, так ты же уже лет семь с нами не празднуешь. Ты же каждый год говорила, что это отстой с нами праздновать, что мы отсталые и скучные, душные и токсичные. Помнишь?» «Ну, конечно, Милана помнила. Еще бы. Только вот дело-то было в том, что тогда альтернативы родительской компании...» Была развеселая тусовка, радостно встречавшая приехавшую из Европы Милану. Тусовку, конечно же, пропустить было нельзя. Вот Милана и фыркала на родителей. Все очень логично. А теперь? Теперь-то если выбирать между родаками и Андреем, то уж лучше мама и папа. Тем более, что появляется шанс поныть, поплакать и уговорить отца аннулировать этот дурацкий договор. «Мам, ну помню я, и что дальше?» — раздраженно уточнила Милана. «А дальше мы уехали на море», — неожиданно твердо ответила мама. «Зачем же нам тебя мучить собственной душностью и токсичностью?» «А я... А я-то как же?» — заверещала Милана. «А ты с мужем?» — уверенно продолжила родительница. Ни попытка скандала с матерью, ни звонок отцу ничего не дали. Родители уехали, а Милана должна оставаться там, где находится. Шок посетил Милану, закалённую написанием книги и кучей сведений о душности и токсичности предков. Внезапно страшно захотелось оказаться с родителями у ёлки и чтобы под ней подарки горой, а на столе лакомство. Вот только всё это было смыто крайним возмущением. «Как они могли? Я тоже имею право на праздник! Почему это они празднуют, а я с этим пред... пред кем?» Участливо осведомился Андрей, не впопад заглянувший в гостиную. «Продолжай, дорогая, а еще лучше поведай мне, что же случилось. Твои родители решили без тебя отдохнуть? Припомнили тебе твое же хамство? А, они решили отдохнуть от тебя?» Милана была настолько разозлена, что пропустила издевку мимо ушей и начала излагать собственное возмущение о том, что ее права нарушены. «Погоди-ка, какие такие права?» «Ты что, несовершеннолетняя?» — мягко уточнил Андрей. «Нет? Нет. Я ж твой паспорт видел. То есть ты сидишь на папочкиной шейке, вытираешь об нее изящные ножки, да еще отшиваешь папочку-мамочку, чтобы близко со своими глупостями не подлазили. Ой, ты ж моя умница!» Дело обстояло именно так, как сказал Андрей. Но Мелане его точка зрения не понравилась. Она вдохновенно принялась рассказывать, что пострадала от токсичности родаков. Все детство страдало, и вот теперь они ей должны за это деньги. Много денег. Милана не вспомнила о том, что в детстве вообще-то вовсе не считала, что родители у нее плохие. Просветили ее об этом в университете, а потом окончательно в этом убедили новые знакомые, которые придерживались сходных взглядов. Прикинь, постоянно контролировали. «Водители представили он меня на все кружки возил. Все время то мать приставала с разговорами, то отец туда же». Апофеозом пламенной речи стало потрясающее по силе заявление. «Неужели они не могли мне просто дать денег и оставить в покое? Мне нужно книгу рекламировать и новую писать, а у меня средств на это нет». «Милая, да ты прям мой клон!» Довольно рассмеялся Андрей. «Ну, с некоторой поправкой на пол и возраст. Я тоже так же думал». «Поздравляю, но это так не работает. У нас с тобой отцы не такие дураки, к сожалению. Поэтому возвращаемся к первоначальному плану. 70 процентов мне, 30 тебе». «Что?» — возмутилась Милана. «Почему это тебе семьдесят?» «Потому что я умнее и старше. Я никогда не увлекался таким бредом, как ты. Да-да, я про твою дурацкую книжонку прищелкнул пальцами Андрей. «И мне больше нужно». Я сейчас матери позвоню, чтобы она меня отсюда достала. И прощай, Майлав, прощай. Останешься ты тут одна, а я свалю в Италию на праздники». Только вот мать Андрея повела себя неожиданно. «Андрончик, милый, как ты там, мой мальчик? Я? Прекрасно, просто прекрасно. Ты что хочешь, приехать ко мне, мой малыш? Но ты же со мной Новый год не отмечаешь?» «Ты же всегда так сердился, когда мы тебя к себе звали. Так что я на тебя не рассчитывала, мой золотой. Как это неважно Очень даже важно. Мы с твоим отцом в круизе. Да, на корабле». Вытянувшаяся физиономия Андрончика стала для Миланы некоторым, впрочем, довольно слабым, утешением. «Умный он, да? Сейчас. Как же? Я тобой воспользуюсь и все равно отсюда уеду», решила Милана. «Но в самом-то деле». На что еще годится глупое мужское создание? Правильно, служить ступенькой для изящных женских ножек. «Главное — найти повод», — призадумалась интриганка. Повод нашелся быстро. Андрей, злой как собака, высказав женушке на прощание все свое ценное мнение о ее книге, уехал поразвеяться. Напрочь забыл о времени возвращения, оказался оштрафован, а сама Милана старательно подкидывала дровишек в костер своего плана, держа наготове смартфон. — Ты у меня, папочка, как миленький, пошлешь водителя, или сам прилетишь дочку спасать? Я вам устрою всем праздники! — шипела Милана, развешивая вещи Андрея на елку. — Лучше подстраховаться, а то у него, может, запала не хватить чтобы реально напугать моих, — думала Милана. Ломящийся в дверь жены Андрей не стал неожиданностью для маляра штукатуров васи и Димы. «Вот лиса! А я еще сомневался, есть ли у нее мозги!» — невольно восхитился Вася. «Спровоцировала мужика, а сейчас начнет звонить отцу. И глянь-глянь, электрошокер достала! Ну, продуманная дева! Брылева одним словом, но все равно это неразумно!» «А то! Я ж тебе так и говорил! Здравого смысла нет, одни понты и самомнение!» — согласился Дима. — Ну что, шестая разработка, с пункта 1 и дальше по обстоятельствам? — Не, думаю, одиннадцатая разработка, — уточнил Вася, держа руки над пультом. — Там пошел звонок Брилеву. — И раз. — И два. — подхватил его коллега, нажимая кнопку на другом пульте. — И три. — согласно кивнул ему Вася, щелкая клавишей. — С Новым годом вас, дорогие молодожены! С новым счастьем! Чуточку авансом, но это не страшно, правда».